Глава двадцать четвёртая До испытания в павильоны оставалось ещё четыре недели, а перед Сонгом между тем стояли более близкие и насущные проблемы. Перед тем, как попрощаться с Виндом, он попросил его об одолжении. «Что? Зачем тебе две тысячи очков заслуг? Ты же недавно столько же заработал!» – удивился напарник. «Это крайне важно!» Я буду передавать тебе всю найденную добычу, пока не отдам долг, ответил Сунг. Он не хотел вдаваться в детали, для чего ему понадобилась такая внушительная сумма, чтобы лишний раз не беспокоить друга. "Ну хорошо", согласился Винты и передал ему весь сегодняшний заработок. "Спасибо". Попрощавшись с другом, Сунг глянул на стремительно темнеющее небо. придётся отложить задумку до завтрашнего утра, а пока ему вероятнее всего не стоит показываться дома. Добравшись до своей секретной полянки, он присел возле костыща, где лежали недогоревшие ещё с прошлого раза ветки, и подбросив туда дополнительно немного сушняка, заготовленного заранее, вызвал перед собой маленькое яркое пламя. Огонёк весело порхал прямо перед лицом Сонга, то и дело мигая после каждого небольшого порыва ветерка, залетавшего иногда на поляну. Полюбовавшись некоторое время на огонёк, Сонг движением руки отправил его к сушняку, и через секунду там начало потрескивать весёлое пламя. «Значит, четыре недели...» За оставшееся время ему следует поднять свой уровень развития еще немного, хотя бы до шестой полоски, ну и попытаться последовать совету госпожи Роу, сплавить свое понимание концепции огня с навыком всполоха меча, подстроив это умение под себя. Закрыв глаза, Сонг начал практиковать технику огненного бессмертного, воспринимая при этом законы огня от костра горящего рядом он старался вобрать в себя его тепло и хаотичную структуру пожирающего всё и вся пламени ночь пролетела, казалось, за какое-то мгновение на утро он направился на главный городской рынок после вчерашнего изматывающего путешествия они с Виндом договорились сделать себе один выходной день Потому сегодня он оказался свободен, и это очень хорошо согласовывалось с его планами. Добравшись до рынка Сунг, как и в прошлый раз, столкнулся с огромным количеством товаров, от которых разбегались глаза, но сейчас он пришёл за кое-чем конкретным. Нужная ему лавка находилась на самом краю рынка, артефактный магазинчик, продающий товары за достаточно небольшие цены. Конечно, есть и сравнивать с его основными конкурентами. С точки зрения Сонга, такие цены являлись ничем иным, как банальным грабежом. Приобретя нужную вещь, потратив при этом почти все свои очки заслуг, молодой человек направился домой. Вот теперь он готов вернуться. Зайдя во двор, где находилась его комната, Сонг к своему облегчению никого не обнаружил. В комнате всё было по-прежнему, все вещи лежали на своих местах, на полке даже образовался небольшой слой пыли. Даже если Сонки перестраховался, это в любом случае было не лишним. Почти весь оставшийся день он потратил на дополнительную практику, следовало как можно быстрее увеличить свою силу, ну или хотя бы попытаться это сделать. На следующее утро они с Виндом вновь направились в великий лес, только в отличие от прошлого раза, на этот они не уходили далеко от его границы, а Сонг постоянно обшаривал окрестности восприятием, обнаруживая опасности задолго до их появления. Именно в великом лесу Сонг заметил, что его духовная сила увеличилась. Похоже, она постоянно прогрессировала вместе с его собственным развитием и пониманием техники Огненного Бессмертного. Судя по всему, используя восприятие на максимум своих возможностей, он также закалял и развивал эту технику. Благодаря их простой, но эффективной тактике, друзья выносили огромное количество редких трав из леса, при этом не особо рискуя. Даже в какой-то момент спрос на все эти редкие травы, что они добывали, внезапно начал падать. За их совместной работой дни один за другим начали быстро сменять друг друга. Сонг продолжал ждать, когда к нему нагрянут неприятности, пытаясь морально подготовиться к этому, и так и дождался. В один из обычных дней, придя после работы домой, Он обнаружил знакомую фигуру, стоящую возле огромного центрального дворового камня, служащего предметом интерьера, по-видимому, каждого такого двора. "Как хорошо, что ты пришёл", сказал Хэл, весело и дружелюбно улыбаясь Сонго. "Я уже подумал пойти к тебе навстречу, вдруг что-то случилось". "Зачем ты пришёл?" Сонг решил не играть в игры и напрямую спросил Хэла. Ну, знаешь ли, мне стало интересно, как так вышло, что человек, которого я вроде бы поколечил, вот вдруг встал на ноги меньше, чем за полгода. Улыбка Хелы превратилась в оскал. "Какой секрет ты прячешь? И каким образом тебе с твоим сосунком на парнике удаётся заработать столько, сколько я зарабатываю за 2-3, а то и 4 дня?" Пока Хэл говорил, он подходил всё ближе к Сонго, заставляя того осторожно пятиться назад, и в конце концов чуть не прижал его к стенке. Благодаря тому, что Хэл был одет в безрукавку, сейчас хорошо виднелась его татуировка. Хоть она и не была большой или особенно сложной, это всё же законченная татуировка. Сила от этого бугая исходила такая, что становилось тяжело дышать. Но ему было очень далеко до той же госпожи Ру, чья мощь скорее походила на бесно. Тут же Сонг чувствовал лишь небольшое подавление. Парень продолжал молчать, без страха смотря на Хэлла, отчего у того начала закипать внутри ярость, которую он уже не прикрывал фальшивой улыбкой или словами. "Ты и смотрю, не воспринимаешь мои слова всерьёз?" Я покажу тебе, чего они стоят. Хил уже начал своё движение, когда прямо перед ним появилась рука с зажатым в ней амулетом. От этого амулета веяло такой мощью, что собиратель мгновенно застыл. Сунг купил эту вещицу в артефактной лавке, одноразовый амулет атакующего типа. Хил не был дураком и прекрасно знал, Что за безделушка в руке у парня? И еще он понял, что это украшение способно запросто сокрушить мастера этапа воплощения, а от воина со сформированным рисунком вроде него вполне возможно не останется даже пепла. «Ты», – медленно произнес он вмиг осипшим голосом, – «не шути со мной, парень!» «Тронешь меня?» и я открою печать амулета», – предупредил Сонг. «А теперь выбирай, либо ты сейчас же уходишь и больше здесь никогда не появляешься, либо я проверяю на тебе силу этого атакующего артефакта». Хелл готов был испепелить взглядом Сонга, но наличие атакующего амулета останавливало его от реального нападения. Это ещё не конец, сосунок прошепял собиратель через пару секунд и быстрым шагом вышел со двора. Фух, выдохнул Сунок и обессиленно присел на скамейку возле камня. Так называемый атакующий амулет в его руке был всего лишь искусной подделкой. Настоящая ценность амулета такой мощности была равна паре миллионов очков заслуг, а возможно, даже ещё больше. Посмотрев на зажатый в руке артефакт, Сонг вытер с лба тыльной стороной ладони появившуюся испарину. Такая безделушка использовала всю силу, что в себе содержала, только на то, чтобы в течение 10 минут давать ощущение настоящего высококлассного атакующего амулета, даже мастер этапа воплощения в эти 10 минут не смог бы отличить подделку от оригинала. Сунг заприметил её в прошлый визит на главный рынок, а лавочник с готовностью рассказал о ней всё, что знал. Тогда молодой человек подумал, что это настоящая глупость покупать одноразовую пугалку за такую огромную сумму, только когда он встретил Фога и понял, что сильнейший собиратель шестого барокко обязательно зайдёт к нему в гости, он вспомнил о той подделке. Сонк рисковал многим, но несмотря ни на что, у него получилось. На какое-то время он отвадил Хела от себя, возможно, даже навсегда, если удалось напугать его достаточно сильно. Теперь же решив основную свою проблему, можно было сосредоточиться на подготовке к испытаниям в павильон боевых искусств. Встав со скамейки, Сунг направился в свою комнату, где достал свиток техники Огненного бессмертного. В её практике имелось несколько этапов, и сегодня он планировал перейти на следующий. Это стало возможным благодаря переходу понимания концепции огня Сонга на новый уровень. Медитируя на кровати, он попытался мысленно соединить его духовный источник со смысленной им ранее концепцией. Это было не так-то просто. От напряжения его начало ощутимо колотить, а все тело мгновенно вспотело, превратив одежду в мокрые тряпки. Однако через несколько часов у Сонга начало получаться. И в эти мгновения его развитие скакнуло стремительно вверх, от чего он почувствовал очередную небывалую лёгкость во всём теле. На этот раз получение новой полоски датировки не принесло привычную боль. Вместо этого Сонг испытал в душе удивительный поток силы, наполнивший каждую пору его тела. Он чувствовал, что его сила качественно преобразилась, консолидировавшись с телом. Будучи шестым владыкой по совокупной мощи, он стал равен восьмому. Перепрыгнув таким образом через почти два малых этапа развития, вдохнув полной грудью, Сонг продолжил практику. У него оставалось слишком мало времени на то, чтобы ещё и отдыхать. Руби и Блум неспешно шли по одному из коридоров особняка Лунного Феникса, когда им навстречу вышел разгневанный Лонгфен, презрительно отчитывая идущего с ним старика. "Мастер Клосс, прошу, мне нужно буквально исполнять распоряжения главы и ходить за мной всюду. В конце концов, у меня есть личная жизнь, и я не готов посвящать в неё всех окружающих". Наследник клана был явно раздражён стариком и нисколько этого не скрывал. Молодой господин, я понимаю ваше негодование, но от главы поступило чёткое распоряжение. Я должен сопровождать вас во всех выхадах без исключения. Мы должны найти тот духовный артефакт. Это было 3 месяца назад. Проклятие мастер-класс. Я не настолько терпимый человек. Если бы глава не ушёл в закрытую тренировку, мы бы уже давно спросили у него о целесообразности этого распоряжения. Спорщая пара прошла мимо девушек и направилась в один из боковых коридоров особняка. "Вижу наследнику весело", хихикнула Руби. "Перестань. В последнее время он становится всё более нервным. Я беспокоюсь", отдёрнула её Блу. Ну так спроси Лайна, что происходит. Он же его телохранитель, а ты с ним неплохо ладишь. Думаешь, я этого не делала? Лайнфин молчит и отказывается даже заводить разговор о наследнике, проворчала Блу. Ну тогда ничего не поделаешь. Кстати, ты слышала новость? Какую? В город Тёмной Звезды недавно прилетела астральная лодка кого-то из клана охотников в зморье с элитными воинами. Она тут была буквально час, а потом направилась куда-то дальше на север. Что? Чего эти анархисты забыли в наших краях? удивилась Блу. Кто знает? Но, судя по тому, что мне сказал дядя, среди них присутствовали очень сильные практики. Правители города даже мобилизовал почти всех глав великих сил на случай, если бы возникли какие-то непредвиденные проблемы. Да ну, Удивилась Блу. Это, как минимум, говорила о том, что воины в той астральной лодке находились на невероятно высоком уровне. Ну, ты можешь сама спросить дядю, может быть, он даже расскажет тебе что-то ещё о них. Кстати, как твои тренировки? Ты уже смогла создать рисунок? Куда там, расстроенно махнула рукой Блу на слова подруги. Я всё ещё нахожусь на полпути к этому. Думаю, до конца года смогу достичь хорошего результата, но точно не раньше. Подумать только. Ты станешь одним из немногих девятых владык, создавших рисунок. Таких, как ты во всем городе, не больше сотни. Восторженно проговорила Руби сияющими глазами, смотря на девушку рядом. Сначала нужно это осуществить, а уж потом радоваться. Лично я пока не вижу каких-то поводов твоим восторгам. Злю-ка ты. Тем временем Сунг продолжал тренироваться. Его подготовка к предстоящим испытаниям шла полным ходом. Последнюю неделю они с Виндом даже прекратили вылазки в Великий лес, полностью сосредоточившись на практике. Это приносило плоды. К примеру, Винд по собственному признанию смог приобрести наскоренные средства, бронзовые навыки и метод развития, и несмотря на малое количество времени, даже освоить их. Наконец, день начала испытаний в павильоне боевых искусств начался. Место регистрации располагалось на одной из самых больших площадок города, Южной площади Второго восхода. "Сонг, давай быстрее туда", винт торопил друга, направляясь к столам регистрации. Возле этих столов столпилось уже приличное количество человек. Они в порядке очереди подходили к ним. Пристроившись в одну из таких очередей, друзья оглядели толпу, по большей части никого из знакомых увидеть им не удалось, и прежде всего из-за размера этой очереди. По прикидке Сонга, сейчас здесь собрались не меньше трёх тысяч человек, и глядя, как быстро прибывают люди на площадь, совсем скоро здесь просто не останется свободного места». Несмотря на то, что более пятнадцати регистрационных столов работали, не покладая рук, толпа не уменьшалась, а даже увеличивалась. «А тут много людей», – оглядываясь, озвучил его мысли Винт, – «и не так уж и много из них слуг. Посмотрите только на эти отбросы, неужели они думают пройти в испытании? Что за куча бесполезных уродов?» презрительный голос донёсся из соседней очереди. Молодой человек в форме секты Морозного Духа смотрел прямо на Сонга и Винда. Впрочем, его презрение относилось и к небольшой группке ремесленников, ставшей за приятелями. Ворчание прокатилось среди практиков из числа слуг, но возражать вслух никто не стал. Этот молодой человек являлся выходцем из секты А значит, за ним стояла вся её сила. Обидишь одного, остальные сразу станут мстить. "Брат Самон, зачем обращать внимание на этот мусор? Они всё равно не пройдут даже первого этапа испытания", поддержал наглого молодого человека другой юноша в форме, принадлежащей клану Звёздной удачи. Презрения в голосе второго было еще больше, чем у первого. Затем к этим двум присоединились еще несколько человек из великих сил города, и все вместе они начали обсуждать внешние качества всех, кого видели, не забывая переходить и на личности. Простым практикам пришлось молча сжимать кулаки и безучастно сносить их издевки. Очередь медленно продвигалась вперёд под насмешки и презрительные оскорбления. Несмотря на то, что через некоторое время все были уже на взводе, никто так и не осмелился попытаться дать отпор этим молодым людям. Наконец, через некоторое время подошла очередь Сонга подойти к регистрационному столу. Имя, род деятельности, принадлежность к клану или секте, границы развития. Вопросы были несложные. Сонг, слуга-собиратель трав, не принадлежу к клану или секте шестой владыка. Мужчина за регистрационным столиком быстро написал что-то в бумаге, сверил данные амулета собирателя Сонга, а затем передал ему небольшую круглую эмблему. Это знак испытания. Не потеряйте его до конца или лишитесь права участвовать в нём. Следующий Отойдя от регистрационного стола, Сонг подождал Винда и уже вместе они направились к месту проведения первого этапа отбора.